Она приходила в шляпе с полями и в длинных ажурных перчатках до локтей, закрывавших ладони, оставляя обнаженными кослявые пальцы. На ее полусогнутой руке висела сумочка, и она несла розовый зонтик с перламутровой ручкой, а другой рукой поддерживала подол платья. В городе уже были новые моды. По-старомодному одевалась только она. С ней приходила ее племянница Таня. Ее большие коленки выступали из-под короткого платья. Может быть, коленки не казались бы такими большими, если бы ее ноги в белых носочках и лакированных туфельках с перепонками не были такими худенькими. Тетка с племянницей занимались камью в боковой аллее выше раковины, но бывшие все равно их замечали, а Капельмейстр их честь исполнял полоносогиньского. Я начинал думать о Тане возле караульной будки, стараясь представить ее с голубым бантом в белокурых волосах, пушистых и легких. Потом переходил через дорогу. После густой тени глаза слепило от белого зноя. Тело охватывал сухой жар, но я обо всем забывал. Я о жаре, и о длинной дороге. Я слышал о генерале Туманове и позже видел его с крыши балаханы. Маленького щупенького старикашку в военном сюртуке без Безупалет и в брюках с лампасами. Он прогуливался иногда в своем саду, чистенький, сухонький и злой. В прошлом году я первый раз залез на крышу балаханы, плоскую и густопоросшую травой. С нее я открыл, что за нашим забором, высоким, сложенным из обожженного кирпича, был чужой сад. Дом под красной черепицей, и даже другая улица за ним, а за улицей другие сады и дома, и город сразу раздвинул свои границы. Сверху на него очень интересно было смотреть. Я боялся высоты, и потому, влезая на крышу, ложился животом на траву, свесив голову в чужой сад. В один из дней я увидел в густых зарослях малины девочку в белом платье. Девочка подняла голову, и рука ее с красной ягодой замерла у открытого рта. — Нехорошо заглядывать в чужой сад, — сказала она и бросила на землю ягоду. Я не был уверен в правоте Тани, потом молчал. — Мальчишки с вашего двора бросаются камнями. Вот, посмотри. Девочка повернулась боком и подняла платье. На худенькой ягоде цалел большой синяк. — Я не бросал камни. Ты не бросал, а мальчишки с вашего двора бросают. Это было похоже на правду, я ничего не мог возразить. «Как тебя зовут?» «Таня». Я не знал, о чем еще говорить, и очень боялся, что девочка с минуты на минуту уйдет. «С крыши все видно», — сказал я. «Что видно?» «Ваш дом, улицу». «Так я их и так каждый день вижу», — засмеялась Таня. «А и другие дома видно, и Ургутский базар. На Ургутский базар я хожу каждый день с тетей. Все равно с крыши интересней. Залезь, посмотри». Мне нельзя. Почему? Мы ведь бывшие. Я боюсь ваших мальчишек. Они драят меня недорезанный. Я сам боялся мальчишек, но подумал об этом, когда о них напомнила Таня. Недорезанными ругали уцелевших буржуев. Я не придавал никакого значения этому слову, пока оно не коснулось Тань. Я почувствовал, что мне будет очень жалко, если ее дорежут. У меня мгновенно вспотели ладони. Я представил, как Таня С перерезанным горлом будет кувыркаться ее перепачканной кровью белое платье и капли крови на зеленых листьях малины. Когда в нашем дворе резали кур, они кувыркались по земле, разбрызгивая кровь. — Хочешь, подойди к нашей калитке. Тетя спит, и я попробую удрать, — сказала Таня. Я засмеялся, радуясь, что она живая, и ничего не успел ответить, потому что очень торопился на свое первое свидание. Поспешно спускаясь с балаханы, нащупывая босой ногой железные скобки на столбе. Когда, обижав квартал, я завернул за угол на Танину улицу, она уже стояла у калитки. Вблизи оказалось, что на лице Тани много веснушек, рыжих и мелких. Мне веснушки нравились. Мы стояли, разглядывая друг друга, и молчали. — Пойдем на Абрамовский бульвар, а то меня увидит из окна, — сказала Таня. Мы пошли по улице. Я слышал от взрослых, что генерал Туманов находился под домашним арестом, ему не разрешали появляться в городе. Его сын и отец Стани, белогвардейский офицер, удрал с ее мамой в Париж. До нашего знакомства эти обстоятельства не имели для меня никакого значения, и только рядом с Таней они приобретали не очень понятный и все равно зловещий смысл.